Глава одиннадцатая В кино сидели вместе все трое. Настя между инженером и Пашкой. Едва только погасили свет, Пашка придвинулся ближе к Насте, взял ее руку. Настя молча отняла руку и отодвинулась от него. Пашка стал смотреть на экран. Посмотрел минут пять и опять стал осторожно искать руку Насти. Настя вдруг придвинулась к нему и шепнула на ухо, «Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб». Пашка моментально убрал свою руку и отодвинулся, посидел еще. Потом наклонился к Насте и тоже шепотом сказал, «У меня сердце разрывается, как осколочная граната». Настя тихонько засмеялась Пашка, ободренный, опять потянулся к ее руке. Настя обратилась к Гене. — Давай поменяемся местами. — Загораживают, да? — Эй, товарищ, убери свою голову, — распорядился Пашка. Впереди сидевший товарищ убрал голову. — Теперь ничего? — Ничего, — сказала Настя. В зале было шумно, то и дело громко смеялись. Пашка согнулся в три погибели, закурил под шумок и торопливо стал глотать сладкий дым. В лучах от проекционной будки отчетливо закучерявили синие облачка дыма. Настя толкнула его в бок. — Ты что, с ума сошел? Пашка спрятал папироску в рукав. — Посидел с минуту, нашел Настину руку, силой пожал и, пригибаясь, пошел к выходу. — Сказал на ходу Гене. — Пусть эту комедию сами тигры смотрят. На улице Пашка расстегнул ворот, рубахи глубоко вздохнул, медленно пошел домой. Дома, не раздеваясь, прилег до кровати. — Ты чего такой грустный? — спросил Прохоров. — Да так, — сказал Пашка. Полежал немного и вдруг спросил. — Интересно, а сейчас женщин воруют или нет? — Как это? — не понял Прохоров. — Ну, как раньше. Раньше ведь воровали... А, а черт его знает. А зачем их воровать-то? Они так, по-моему, а рады без воровства. Это, конечно. Я так просто спросил, согласился Пашка. Еще немного помолчал. И Стаси, конечно, за это никакой нету. Наверное, я не знаю, Павел. Пашка встал с кровати, загадил по комнате, о чем-то глубоко задумался. «В жизни раз бывает, в жизни раз бывает, их восемнадцать лет!» — пропел он друг. «Ефимыч, да, рубаху свою! Сенкю. «Чего вдруг?» «Так!» Пашка снял шелковую рубаху, Прохорова надел свою. Постоял посреди комнаты, еще подумал. «Все, сфотографировано!» — Ты что, девку, что ли, надумал украсть? — спросил Прохоров. Пашка засмеялся, ничего не сказал, вышел на улицу.